Представь себе, что этот сумасброд давно уже возумел к Дуне страсть, но все скрывал это под видом грубости и презрения к ней. Может быть, он и сам стыдился и приходил в ужас, и, видя себя уже в летах и отцом семейства при таких легкомысленных надеждах, а потому и злился невольно на Дуне. А может быть, и то, что он грубостью своей его обращения и насмешками хотел только прикрыть от других всю истину.